Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим. Раз, два, три, три. Два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, отвратившись в сторону. Вера стояла в двух шагах от него так же молча, состраданием на красивом нервном лице.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 Ну какое же пятно, Коля? Ах, ну какое! Обыкновенное пятно, зеленой краской! Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован, это все говорят. Ну засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать и...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 «Мне нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только. Впрочем, нет, не рассмеется аккуратный такой немец-педант. Я ему говорю, здесь действительно кусты растут. А он говорит, нет, я эту местность знаю как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может. Слово за слово у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было». «Если вы так утверждаете, — говорит, — на этой седловине есть кусты, то звольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты». «Ну почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?» «Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь? Да потому что он вот уже 20 лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый... Безобразнейший педант, какие только есть на свете. Да еще и немец вдобавок. Ну и окажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того, ай. Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки. А когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол.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 Если уж сказал раз неправду, надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку, кофточку. Не здесь ищешь, посмотри в шкафу, зонтик. Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не невыслушанный отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала популо. «Серьги, ну это пустяки, за них ничего не дадут».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 Едем. Но куда же мы поедем? Сейчас темно станет, а до моего участка почти 10 вёрст. Глупости. Едем.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 «Да ведь это настоящий бриллиант! Он стоит 37 рублей, и то по случаю!» Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза. «Нам это все равно, с сударыня! Мы камней вовсе не принимаем! Мы оцениваем только металлыс!»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 Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой.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 Извини, говорит меня поручик Должно быть я стареть начинаю Коль забыл про эти кустики Славный он Профессор И умниц такой Право мне Жаль, что я его обманул Один из лучших профессоров у нас Эх, знания Просто чудовищные И какая быстрота И точность в оценке местности Удивительно Но верим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 Никого на улице не было Держались за руки и беспрестанно смеялись Прохожие с недоумением останавливались Чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю Муж и жена вдруг засмеялись и поглядели друг на друга Ты чему? А ты чему? Нет Нет, ты говори первое, а я потом. Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты? Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком. В передаче «Театр у вас дома» прозвучали рассказы Александра Куприна «Куст сирени» и «Странный случай». Для вас играли актеры. Алла Еминцева, Юрий Елагин и Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цибенко. Режиссер Светлана Каренникова.